Они не спеша шагали по тропинке через лесок, пока не вышли к небольшой молельни, сооруженной под кровлей толстенного дуба, ветхой, старой, заброшенной и без всяких украшений. Казалось, люди забыли о ней, оставили на произвол судьбы и погоды. Полковник Сандерс посветил фонарем. — Камень там. Открывай дверь. — Да ты что, — покачал головой Хасина, — разве можно вот так в храм залезать? — Чтоб проклятие накликать. Нос и уши отвалятся. Ничего, — Ничего-ничего, все нормально. Давай, открывай, никто тебя не проклянет, и нос твой никуда не денется, и уши. Откуда у тебя такие замшелые представления? — Папаша, а может, ты сам откроешь? Не хочу я лезть в это дело... «Ну и тупица. Я же говорил, я не субъект, а всего лишь абстрактное явление. Сам я ничего не могу. Зачем тогда я тебя сюда притащил? Зачем такое удовольствие обеспечил? Это ж надо целых три раза, и за такую плату!» «Вообще, да, правда, такой кайф словил. Но все-таки как-то не по себе. Мне дед, сколько себя помню, всегда говорил, «Храм — это храм, и чтоб... чтоб ни-ни!» ж -ни деда вспомнил». Такой ответственный момент, а ты мне свою деревенскую мораль подно Времени на это нет. Ворча что-то себе под нос, Хасина с опаской отворил дверь. Полковник Сандерс посветил внутрь фонариком. Там действительно лежал старый круглый камень, похожий, как рассказывал наката на рисовую лепешку, размером с пластинку, белый и плоский. «Неужели тот самый?» — спросил парень. — Ага, — подтвердил полковник Сандерс, — вытаскивай его сюда. — Да погоди, папаша, это ж воровство получается. — Да какая тебе разница? Подумаешь, камень какой-то. Никто и не заметит. Кому до него дело? — Но ведь это божий камень. Бог обидится, если мы его утащим. Полковник Сандерс сложил руки на груди и пристально посмотрел на Хасина. — А что такое Бог. Парень задумался. На кого он похож? Чем занимается? Наседал полковник. Ну точно не знаю. Но Бог есть Бог, он везде. Смотрит, что мы делаем, и судит, что хорошо, что плохо. Вроде футбольного судьи, что ли? Ну, ну что-то в этом роде, наверное. В трусах со свистком и секундомером. Давай все-таки полегче, папаша, сказал Хасина. Японский бог и иностранный, Они а не кто? Родственники или враги? Да откуда мне знать? В общем, так, Хасина Тян. Бог живет только в сознании людей, а в Японии и к добру, и не к добру он очень изменчивый. Вот тебе доказательство. Император до войны был богом, а как приказал ему генерал Дуглас Макартур, ну тот, который оккупационными войсками командовал, побыл богом и хватит. Так он сразу есть. Теперь я, как все, обыкновенный. И конец. С 1946 года он уже не бог. Вот как с японским богом разобрались. Стоило американцу в форме, черных очках и с дешевой трубкой в зубах что-то приказать, и все изменилось. Сверх постмодернизм какой-то. Скажут быть — будет. Скажут не быть — не будет. Поэтому меня это все не колышет. «Ага». Так что давай, тащи. Всю ответственность беру на себя. Я хоть и не бог и не Будда, но кое какие связи у меня имеются. Похлопочу, чтобы тебя никто не проклинал. А правда это? Насчет ответственности. Я же сказал, отрезал полковник Сандерс. Хасина вытянул руки и осторожно, будто имел дело с миной, приподнял камень. О, тяжелый, однако. Но это же камень, а не тофу. Не. -е -е -е. «Даже для камня тяжеловат». «Ну и чего теперь с ним делать?» «Забирай. Под подушку положишь. А потом делай с ним что хочешь». «Что же мне его до да натащить? Поезжай на такси, если тяжело», — предложил полковник Сандерс. «А можно его так далеко уносить?» «Хасина-тян». Все материальные объекты находятся в движении. Земной шар, время, понятие и представления, любовь, жизнь, вера, справедливость, зло — все течет, все изменяется. Нет ничего, что сохранялось бы вечно в одном и том же месте и в одной и той же форме. Поэтому камень сейчас только временно здесь лежит, и от того, что ты маленько поможешь его перемещению, ничего не изменится». И чего в этом камне особенного, а, папаша? Самый обыкновенный, облезлый какой-то. Если говорить точно, камень сам по себе ничего не значит. Обстановка чего-то потребовала, и случайно этот камень подвернулся. Русский писатель Антон Чехов здорово сказал: если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. Понял? Нет. Ты куда тебе? заявил полковник Сандерс. Я и не думал, что поймешь, но решил спросить ради приличия. Ха, вот спасибо. Чехов вот что хотел сказать. Неизбежность — понятие независимое. У него другое происхождение, нежели у логики, морали или смысла. В нем обобщены ролевые функции. То, что не обязательно для выполнения роли, не должно иметь места. А что обязательно должно — это драматургия. Логика, мораль, смысл рождаются не сами по себе, а во взаимосвязи. Чехов в драматургии разбирался, а я совсем не разбираюсь. Мозги сломаешь. Твой камень — это и есть чеховское оружие, и оно должно выстрелить. Вот чем он важен. Особенный камень, но святости в нем никакой. Так что насчет проклятия можешь не волноваться, Хасина Тиан. этот камень... «Ружье?» — нахмурился Хасина. «Ну, в метафорическом смысле. Естественно, никакая пуля из него не вылетит. Будь спокоен!» Полковник Сандр залез в карман пиджака и, вытащив большой платок, вручил его Хасина со словами «На, заверни камень. Чего людей пугать?» «Выходит, мы все-таки его украли?» «Снова здорово!» Но ты совсем плохой. Не украли, а только позаимствовали на время для серьезного дела. Ну, хорошо, хорошо, понял. Просто по необходимости переносим материальный объект в другое место. По законам драматургии. Вот именно, закивал полковник Сандерс. Усек-таки. Завернув камень в темно-синий платок, Хасина зашагал по тропинке обратно. Полковник Сандерс освещал ему дорогу. Камень был намного тяжелее, чем казался... на первый взгляд, поэтому пришлось несколько раз останавливаться и переводить дух. Выйдя из леска, они, избегая чужих глаз, быстро пересекли освещенную площадку перед входом в храм и оказались на широкой улице. Полковник Сандерс поднял руку, остановил такси и посадил не выпускавшего из рук камень парня в машину. — Значит, э, под подушку положить, — решил уточнить Хасина. — Да, вполне достаточно. Голову особенно ломать не надо. Важно, что камень — Есть, — ответил полковник. Ну, — Спасибо тебе, папаша, что показал, где камень. Полковник Сандерс улыбнулся. — Не стоит благодарности. Я сделал то, что мне полагалось. Выполнил свою функцию до конца. И все. — А, девчонка, все-таки хороша. Скажи, Хасина Тян. — Ага, просто супер. — Самое главное. — Ты же она, она настоящая? Может, леса? Или какая-нибудь тварюга абстрактная? М -м, никакая она не ни лиса и не тварюга, настоящая секс-машина, натуральный внедорожник страсти, сколько я ее искал. Так что будь спокоен. О, слава богу, успокоился парень. Хасина вернулся в Рюкан уже во втором часу ночи и положил завернутый в платок камень к изголовью накаты. Пусть лучше у него полежит. А то что там с проклятием еще неизвестно, — подумал он. Наката, как и следовало ожидать, спал, как убитый. Развернув платок, чтобы камень был на виду, Хасина переоделся, нырнул рядом с Накатой под одеяло и моментально уснул. Ему приснился короткий сон. Бог в трусах с голыми волосатыми ногами носился по футбольному полю и свистел. Наката проснулся, когда еще не было пяти, — и увидел рядом камень.